3. Когда он наутро проснулся, ни бреда, ни жара и в помине не было. Напротив, он чувствовал себя здоровым и бодрым. Сказать по чести Дэйву Хэнсону в жизни еще не было так хорошо, даже в прошлой жизни. Он пересмотрел свои выводы насчет бреда. Вдруг и это ощущение лишь галлюцинация. Но для галлюцинации оно было слишком подлинным. Словом, Дейв решил, что выздоровел. Правда, это противоречило всякой логике, ночью он начнулся от мучительной боли и увидел, как Нима отчаянно распевает заклинания и делает пассы над его телом. Дейв решил, что стоит на пороге своей второй смерти. Ему запомнился один момент, незадолго до полуночи, когда она замерла, точно лишившись всякой надежды. Но тут же, взяв себя в руки, приступила к какому-то ритуалу, хотя совершать его явно опасалась. После этого, насколько ему помнилось, боль утихла. Сейчас он чувствовал себя просто прекрасно. Словно угадав его желание, в палату вошла Нима. Ласково прикоснувшись к его плечу, она улыбнулась и кивнула. «Доброе утро, стрелец! Пора вставать!» Исполненный дурных предчувствий, он попытался сесть на кровати. После такого долгого пребывания... В постели даже здоровый человек а слад бы и задрожал от непривычной нагрузки. Но голова у него не закружилась, ни капли слабости не было в его теле. Чудесным образом он совершенно выздоровел, а Нима даже не удивлялась. Дейв опасливо поставил одну ногу на пол и привстал, опираясь на высокую спинку. «Не мешкай, Нетерпеливо окликнула его Нима. «Теперь с тобой все в порядке. Ночью мы вошли в твой знак». Повернувшись к нему спиной, она что-то вынула из тумбочки. «Сейчас придет Сер Перт, лучше, если ты предстанешь перед ним одетым. Кстати, его предписано встречать стоя». Хенсон начал уже сердиться на эту неожиданную резкость и бесчувственное равнодушие со стороны девушки. Тем не менее он выпрямился, поиграл мускулами, его тело ни чуточки не затекло. Рассматривая себя, Дейв не обнаружил ни одного шрама, ни единой ссадины. Ничего, что напоминало бы о его тесном общении с бульдозером. Конечно, еще вопрос, был ли этот бульдозер на самом деле. Он состроил гримассу в ответ собственным сомнением. «Нима, где я?» Швырнув на кровать охапку одежды, Нима уставилась на него с плохо скрываемой досадой. Дейв хенсон отрезала она. «У тебя что, нет других вопросов? Этот я слышу уже в миллионный раз». И в сотый раз повторяю, ты находишься здесь. Оглянись по сторонам, сделай выводы. А мне с тобой нянчиться надоело. Она выудила из кучи на кровати рубашку цвета хаки и бросила Дейву Одевайся. И побыстрее распорядилась она. Пока не оденешься, никаких разговоров. И гордой поступью вышла из палаты. Дейв принялся выполнять ее приказание. Он скинул свой больничный халат, Расшитый зелеными пентаклями и растительными узорами Держался халат не на пуговицах, а на серебряной застежке В форме гигипетского креста Натянул рубашку и продолжал одеваться со все нарастающим изумлением Пока не дошел до обуви Рубашка и бриджи цвета хаки, широкий плетеный пояс Шляпа с негнущимися полями А обувь представляла собой высокие до колена кожаные сапоги похожие на выходной вариант сапог-лесоруба или упрощенный кавалеристский. Впрочем, сапоги пришлись в пору и не доставляли неудобств, за исключением ощущения, будто ноги вросли в бетон. Дейв с неудовольствием оглядел себя. Он являл собой до самой мельчайшей детали – Живое воплощение голливудского мифа о героическом инженере-строителе, который легко может прорыть канал через перешеек или перекрыть бурную реку. Словом, из тех покорителей, кто строит плотины, пока река бушует. Нет, чтобы подождать пару дней, пока она утихомирится. Среди своих приятелей-инженеров в джинсах и кожаных куртках он выглядел бы не менее экзотично, чем папуас в традиционном воинском наряде. Тряхнув головой, он пошел искать ванную, где по идее должно было иметься зеркало. Одну дверь он нашел, но за ней оказался чулан доверху, заваленный хрустальными призмами и прочим магическим оборудованием. Однако на обратной стороне этой двери и впрямь висело зеркало с огромной табличкой Не влезать. Распахнув дверь настеж, Дейв уставился на себя. Вначале, несмотря на костюм, он обрадовался. Но вскоре, осознав истинное положение вещей, понял, что по-прежнему бредит. И как бредит, то ужас. Вернувшись, Нима обнаружил его застывшим перед зеркалом и, надув губы, поспешила захлопнуть дверь чулана. Но все, что надо, Дейв уже успел увидеть. «Мне плевать, где я нахожусь», — заявил он. «Ну скажи мне, сам-то я кто?» «Ты, Дэйв Хэнсон», — сообщила Нима. «Ничего подобного», — отрезал он. «Оно, конечно, верно. Отец меня именно так назвал, насколько мне помнится. Он терпеть не мог длинных имен. И все-таки погляди на меня повнимательней. Я свою физиономию брею достаточно лет, так что успел ее изучить. А в зеркале я увидел другое лицо. Не спорю, кое-какое сходство есть со спины и в тумане» подпилить подбородок, удлинить нос, перекрасить глаза из синих в карии. Тогда, пожалуй, мой парикмахер назовет меня Дэйвом. Правда, Дэйв хенсон на пять дюймов ниже ростом и на пятьдесят фунтов легче. Ладно, лицо спишем на пластическую хирургию после бульдозера, но ведь и тело не мое». Лицо девушки смягчилось. «Мне очень жаль, Дэйв хенсон тихо проговорила она. «Тебя просто не успели предупредить». Процесс реинкарнации шел очень трудно, имей в виду, сейчас даже легкие операции чреваты неожиданными сбоями, и все же мы сделали все, что смогли, но, возможно, переусердствовали с Сомой. Если тебе не нравится твой внешний облик, извини, но лучше иметь такой, чем никакого. Хэнсон вновь приоткрыл дверь и еще раз взглянул на себя. «Ну что ж», — заключил он, — «могло быть и хуже сказать, по чести сейчас я даже симпатичнее. Точнее, начну так думать, когда пообвыкну. Просто для больного человека и вдруг увидеть такое?» «А ты болен?» — резко прервала его Нима. «Ну, вроде бы уже нет. Тогда зачем объявлять себя больным?» Ты здоров, я же говорила, мы вошли в дом стрельца. Под своим собственным созвездием люди не болеют. Позор не знать озов науки. Ответить на эти упреки Хансен не успел, ибо в дверях неожиданно возник серперт, облаченный в какую-то необычную рясу, короткую, но строгую, наводившую на мысли о простых, честных служащих. И вообще, серперт как-то изменился. Впрочем, Дейва это мало заинтересовало. Его взбесил тот факт, что люди здесь появлялись внезапно, будто с неба сваливались Возможно, они все носили обувь на резиновой подошве или нарочно натренировались передвигаться бесшумно Взрослые вроде бы люди, а валяют дурака, свинство «Следуй за мной, Дэйв Хэнсон», – распорядился сир Перт. Теперь его голос звучал сухо и резко Дейв побрел за ним ворча себе под нос. мало того, что эти дураки ходят на цыпочках, так еще и в своем идиотизме предполагают, что он сейчас бегать будет. даже не осведомились о состоянии человека, который едва не помер. Ни в одной из известных ему больниц его бы просто так не выписали вокруг еще несколько часов, да что там дней? Крутились бы врачи и лаборанты. Рентген, анализы крови, замеры и температуры. А эти просто объявляют тебя выздоровевшим и приказывают выметаться. Однако, по справедливости, он был вынужден признать, что правда на их стороне. Таким здоровым и крепким он никогда себя не чувствовал. Насчет стрельца, конечно, все чушь, но самочувствие действительно отличное. Стрелец это вроде бы такой знак зодиака. Берта, помешанная На астрологических сказочках очень высоко ставила факт рождения Дэйва под этим созвездием. Только поэтому, кстати, и согласилась на прощальные свидания. Дэйв презрительно фыркнул. Счастье оно Берти не принесло и по делам. Не надо верить во всякую ерунду. Они прошли по сумрачному коридору. Сир перт остановился перед дверью за которой оказалось парикмахерская с одним креслом и цирюльником, который тоже словно бы сошел с киноэкрана. То был кудрявый брюнет в белом халате, из кармана которого торчала железная расческа. Держался он так, как и положено мастеру ножниц и гребенки, одновременно нагло и подобострастно. Жизнь научила Дэйва, что именно такие парикмахеры имеют успех у клиентов. Брея Дейва И подравнивая волосы, он хамски заискивающим тоном уговаривал его согласиться на массаж головы, предложил бальзам и буквально настоял на выжигании геометрически прямого пробора. Сераперт наблюдал за всем этим с насмешливым интересом. Тем временем рыхлая блондинка с трауром под ногтями, выдвинув из подлокотника специальный столик, начала делать Дэйву маникюр. И тут Дэйв заметил, что она старательно складывает обрезки его ногтей в пузырек. Да и парикмахер тоже сцепал в баночку его волосы. Серперт с особым интересом следил за этими операциями. Дейв нахмурился было, но тут же успокоился. В конце концов парикмахерская находилась при больнице, должно быть тут действовали какие-то строгие гигиенические правила. Наконец парикмахер сорвал с Дейва простыню и поклонился. Приходите еще, сэр, всегда готовы вас обслужить, проговорил он. Сэр Перт встал и жестом приказал Дейву следовать за собой. Дейв мельком увидел в зеркале, что парикмахер передает пузырьки и баночки, набитые волосами и обрезками ногтей какой-то девушке. Она стояла спиной, но Дейву показалось, что это Нима. Сэр Перт вывел его в ту же самую дверь, через которую они вошли, но не в тот коридор. И мозг Дейва, отбросив все прочие мысли, принялся лихорадочно переваривать этот факт. Этот коридор был ярко освещен и выслан алыми коврами. Сделав несколько шагов, они оказались перед высокой изукрашенной арабесками дверью. Серперт приклонил голову, и дверь беззвучно распахнулась. Они вошли. И оказались в просторном зале. Мебели почти не было. Недалеко от двери, на подушке, Сидела по-турецки Нима, она что-то перекидывала с ладони на ладонь. Кажется, то было недоконченное вязание. Лоскуток с крикливым, слишком ярким узором и спутанный клубок пестрых нитей. На высокой скамье между двух окон восседал дряхлый сатар-карф. Упершись подбородком в посох, зажатый между ног, он пристально смотрел на Дейва. Дейв замялся. За его спиной захлопнулась дверь. Сатаркарф кивнул, а Нима, связав нитки морским узлом, молча застыла. С их последней встречи Сатар Карф здорово сдал. Он стремительно состарился, съежился, и лицо его вместо, уже привычной до его благородной уверенности в себе, теперь выражало обиженную сварливость. Впившись своими выцветшими глазами в стоящего у двери молодого человека, старикка заговорил. Его голос дребезжал, чего раньше тоже не было. «Ну хорошо, лицом ты не вышел, но никого лучше тебя не нашлось на доступных нам перепутьях. Подойди ко мне, Дейв Хэнсон». Каким бы жалким ни выглядел теперь Сатер Карф, его властность никуда не делась. Дейв попытался было возразить, но его ноги, не советуясь с хозяином, уже шагали. В конце концов, Дейв остановился перед Карфом совсем как заводной. Дейв обратил внимание, что поставили его не просто так, а в точку, где его лицо озаряли лучи заката. Саттер Карф не стал медлить. Он заговорил сухо и отрывисто, точно зачитывал список общеизвестных фактов. «Ты был мертв, Дейв Хенсон, ты умер, лег в могилу и истлел. Время и судьба рассеяли твой прах, и самое место твоего погребения было забыто». В твоем собственном мире ты был ничтожеством. Теперь ты жив, благодаря усилиям людей, о чьей заботе ты не смел и мечтать. Мы создали тебя, Дэйв Хэнсон. Запомни это и забудь о бузах, связующих тебя с иными мирами, ибо этих уз больше нет. Дейв медленно кивнул. Во все это было трудно поверить, но слишком многие детали этого мира не могли бы существовать в известной ему вселенной. А его... Самым отчетливым ощущением было воспоминание о смерти. «Хорошо», — согласился он, — «вы спасли мне жизнь или как там назвать то, что я сейчас переживаю. Постараюсь этого не забывать, но объясните, в какой мир я попал». Ну, «Единственно сущий, по нашим понятиям». Впрочем, это мелочи. Старик вздохнул, и на миг его глаза подернулись туманом задумчивости. Казалось, он отправился вдаль по извилистым дорогам, Собственных размышлений. Затем он пожал плечами. «О связях нашего мира и цивилизации с миром, который знал ты, мы можем судить лишь из теорий, да и те противоречивы. Правда, есть еще пророческие видения, самых зорких, умеющих увидеть за перепутьями ветви двойственности. Пока не появился я, ничего этого не было, но я научился прокладывать каналы, что для обитателей нашего мира непросто, и переносить по ним живые существа». Так был перенесен и ты, Дейв Хэнсон. Не пытайся постичь тайны, неведомые даже Сатором. Наделенный логическим умом человек всегда может, начал было Дейв. Но тут раздался трескучий смех сироперта. Человек, это еще куда ни шло. Но кто сказал, что ты человек, Дейв Хэнсон? Когда же до тебя наконец дойдет? Ты лишь пол человека. Другая половинка мандрагора – растение в силу внешнего облика и символического значения, являющееся подобием человека. Из мандрагоры мы изготовляем симулякры, вроде той маникюрши в парикмахерской, а иногда ловим на корень мандрагоры, как на наживку, реальную сущность, и она превращается в человека-мандрагора. Каков и ты, Дэйв Хэнсон, человек-нет. Всего лишь подделка. Добротная подделка. Не спорю. Дейв перевел глаза с сироперта на Ниму, но та, стараясь не смотреть на него, склонила голову над вязанием. Дейв оглядел свое тело и передернулся от отвращения. В его памяти всплыли обрывки полузабытых сказок, ужасные истории о порождениях Мандрагоры Альраунах, тварях наподобие зомби, лишь внешне уходивших на человека. Сатер Карф насмешливо поглядел на Сира Перта, а затем взглянул сверху вниз на Дейва. В блеклых глазах старика сверкнула искорка сострадания Все это пустое, Дейв Хансон, произнес он, Ты был человеком, и властью твоего истинного имени остаешься прежним Дэйвом Хансоном. Мы дали тебе жизнь не менее ценную, чем твое прежнее существование. «Заплати нам услуга за услугу, и твоя новая жизнь станет воистину благостной. Нам нужна твоя помощь». «Чего вы от меня хотите?» – спросил Дейв. Ему не верилось, что все услышанная правда, но ну, больно уж странный мир открывался ему. Если уж они сделали его человеком-мондрагором, то, насколько он догадывался, вспоминая легенды, легко сумеют и подчинить его себе. «Погляди в окно. Узри, небо!» – приказал Сатеркарф. Дейв шагнул к окну и прижался лбом к прозрачному стеклу. Снаружи все еще буйствовал пестрый закат. За окном простирался город, озаренный оранжево-красными лучами, устремленные ввысь, ни на что не похожие. Здания были громадные с множеством окон, но все разные. Рядом с высокими, стоящими прямо домами, громоздились кривые кубики веселеньких рассветок, а над ними на тоненьких стебельках высились каком луковицы-купола с аминаретами, похожие на окаменевшие тюльпаны. Гарун Аль-Рашид, возможно, не счел бы этот город странным, но современный житель Канады... «Взгляни на небо!» — вновь распорядился старик. Дэйв послушно поднял глаза. Лучи заката не были лучами заката. Солнце стояло в зените, ослепительно яркое, окруженное рыжими облаками, Озарявший сказочный город, Небо было какое-то пятнистое. Несмотря на дневное время суток сквозь облака просвечивали крупные звезды. Почти вдоль всего горизонта, насколько видел Дейв, тянулась полоса мертвой гладкой тьмы. Лишь в одном месте маячила блекла голубая прогалина, небо из кошмара, небо, которого просто не может быть. Дэйв обернулся к Сатору Карфу. Что с ним стряслось? И вправду, что стряслось? Голос старика дребезжал от горечи и страха. Сидя на своей подушке, Нима на миг подняла глаза, тоже испуганные, встревоженные, и вновь вернулась к своему бесконечному вязанию. Сатор Карф устало вздохнул. зная, что творится с небом. Неужели стал бы вылавливать в навозе двойственности всяких букашек, вроде Дейва Хэнсона?» Карф встал, утомленно, но с изяществом, заставлявшим забыть о его старости. Смерил Дейва глазами. Его слова прозвучали, как непререкаемый приказ, но в глазах мелькнула мольба. «Небо падает, Дейв Хайнсон, твое дело привести его в порядок. Смотри же, не подведи нас!» Жестом он приказал всем удалиться, и сир Перт вывел Дейва и Ниму из зала.